Ноуз. Мистер Лэнд, сказал он. Ноуз, господин капитан, отвечал канадец, энтузиазм которого уже успел остыть, действительно зрелище страшное. Но я охотник, а не мясник. А это настоящая бойня. Не бойня, а истребление вредных животных, возразил капитан. И Ноутилус не нож мясника, «А, по-моему, гарпун лучше», — сказал канадец. «У каждого свое оружие», — ответил капитан, пристально глядя на Неда Ленда. Я испугался, как бы канадец в раздражении не наговорил капитану дерзости, грозивших плачевными последствиями. Но его гнев укротился при виде кита, к которому в этот момент подходил Наутилус. Животное не успело увернуться от зубастых кашалотов. Я сразу же узнал южного кита с совершенно черной, как бы вдавленной головой. Анатомически он отличается от обыкновенного китая от надкапского кита тем, что его семь шейных позвонков срастаются и что у него двумя ребрами больше, чем у северных его сородичей. Несчастное животное лежало на боку. Все брюхо у него было в ранах. Кит был мертв. На конце его изуродованного плавника Повис детеныш, которого ему не удалось спасти. Изо рта погибшего животного между пластинками китового усы ручейком текла вода. Капитан Немо причалил к трупу животного. Двое матросов взобрались на бок убитого животного, и я, к своему удивлению, увидел, что они выцеживают молоко из его млечных желез, которого скопилось там около двух-трех тонн. Капитан предложил мне чашку теплого молока. Я не смог скрыть своего отвращения к этому напитку. Но он уверил меня, что молоко отличное и по вкусу ничем не отличается от коровьего. Я попробовал и нашел, что молоко действительно отличное. итак мы обогатили наши продуктовые запасы полезным приобретением. Масло и сыр внесут приятное разнообразие в наше повседневное меню. С того дня я стал с тревогой замечать, что Недленд в отношении капитана Немо проявляет явную враждебность, и я решил зорко следить за каждым шагом канадца.